Глава 38. Из письма Елены Василевской графине Апраксиной. «Должна признать, что невероятные события, случившиеся в моей жизни, стали для меня важнейшим уроком. После пережитого я теперь уже не рискнула бы, как прежде, безоговорочно решать за других. Рана, нанесенная мной Александру, заживет еще не скоро. Теперь-то я понимаю, что Как страдают мужчины, не имеющие права признать горечь любимого ребёнка своим. А дитя, что придётся пережить моей дочке, когда она вырастет. У меня сердце обливается кровью, когда я представляю, что может найтись доброход, который расскажет Мари правду. Однако жалеть о чём-то уже поздно. Мари, наследница знатнейшего французского рода, её крестные Графиня Доратея и сам талейран не допустят никаких сомнений в добром имени моей дочери. Мари де Сент-Этьен ждёт блестящий брак и высокое положение при французском дворе. Мне придётся расстаться с дочкой, отпустить её в чужую страну. Как бы я ни была счастлива, скольких бы детей ни не родила, неизбежное расставание с моей старшей и самой любимой девочкой та печаль, которая теперь будет потихоньку отравлять моё сердце. Я знаю, что за всё в жизни нужно платить, но мне от этого совсем не легче. И ещё одно не даёт мне покоя. Оглядываясь назад, я понимаю, что всё равно ускакала бы с письмом в Петербург. Единственное, что я бы сделала иначе, так это запаслась бы большим и тёплым гардеробом, чтобы всегда иметь под рукой смену сухой одежды. Моё мнение о побеге и вашем отъезде в отрядное не изменилось. Этого было не избежать. Однако меня гнетёт то, что произошло потом. Если бы вы не уехали меня искать, не случилось бы того, что случилось. Я всегда любила Долли больше всех остальных сестёр, и мне тяжело осознавать, что я пусть и косвенно, но виновата в случившихся с ней бедах. Пожалуйста, тётушка, сами объясните всё это Долли. Пусть и она простит меня, как уже простил Алекс. Моей измученной душе так нужен мир.